Первым, что появилось в памяти после этих вычеркнутых из жизни минут, стал голос Тони: "Уходить отсюда. Немедленно, слышите? Идите наверх. Здесь всё под контролем". А рядом с ним, у левого уха, Кертис бормотал то же самое, убеждая Сэнди, что тут в полном порядке, сохраняет хладнокровие, одним словом, всё на пятёрку. Это самая пятёрка и вернуло Сэнди из короткого путешествия в страну истерика.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 Объяснить Сендзи не сумел, горло перехватило, поэтому просто указал на руку Керта. И кринки, вылетевшие из матки беременной летучей мыши, измазали перчатки Керта, и теперь талика с лизией перекочевала на руку Сендзи. Пятна виднелись и на маске Керта, которая сейчас болталась на его шее, чёрная корочка запеклась и на одной щеке. В другом конце коридора, за распахнутой дверью в кладовую, тоне стояло лестницы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 Его это очень устроило. Ни ты один, Тони, и я выскочил следом за тобой. Тебе просто было не до этого, вот ты и не увидел, свалил три ногу с видеокамерой. Надеюсь, камера цела. Если нет, придётся пускать шапку по кругу, чтобы купить Хади новую. Пойдём, посмотрим. Все трое достаточно решительно направились к двери в кладовую, но поначалу никто не решился переступить порог, частично из-за запаха.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 Его требовалось убрать как и дерьмо, и битое стекло, потому что Джон Кью и его семья не хотели смотреть на всё это по пути в церковь в ясное воскресное утро, а работу дорожной полиции оплачивал именно он, Джон Кью. Нам придётся всё убрать, подал голос сержант. Вы это знаете. Они знали, но ни один не сдвинулся с места.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 Сенджи без всякого труда мог представить себе, как эти чёрные кринки, окружённые прозрачно-серой оболочкой, начинали пульсировать и прыгать по столу, оживлённые теплом и светом тензорных ламп. Само собой, представить такой иссущий пустыак, как и издаваемые ими звуки, пронзительные и уковающие, звуки птенцов только-только пробившихся скволупу или народившихся крысят, но он выскочил первым, чёрт побери.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 Тони проверил видеокамеру и радостно сообщил, что она в порядке. "Я ещё помню времена, когда японские изделия ломались", сказал он. "Кирт, хочешь что-нибудь рассмотреть под микроскопом? Если да, мы ещё немного потерпим". Так Сенди. Сенди кивнул, пусть и без особого энтузиазма, чувствовал жгучий стыд, что пробивался, и убежал, полагая, что ещё не искупил своей вины.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 то, что по его разумению ему требовалось узнать. Он мечтал делать открытия, изучать новое. А чем всё обернулось? Плюнь на этот джек, как говорили они в детстве. В любом городке Соединённых Штатов, в начальных школах можно встретить мальчишек, которые скажут вам, что их мечта играть в НБА. Но в большинстве своём их ждало куда более прозаическое будущее.